Слова семнадцатая. В следующее мгновение я почувствовал опору под ногами, запоздало, осознав достаточно грустный факт. Что если, не дай боги, выбранную Хай-Артуром пещеру разрушило землетрясение или какая другая катастрофа, то мне хана, и буду я умирать каждую минуту от нехватки дыхания, а это почти полторы тысячи раз до отката умения. Но повезло. Пещера оказалась абсолютно пустой и, кроме того, безлюдной, несмотря на то, что я вполне подозревал возможность заселения сети пещер местной разновидностью гоблинов, торуками Впрочем, если их нет здесь, а я внимательно осмотрелся, переведя зрение в ночной режим, то не факт, что их не будет дальше. Тот же вулкан Виарон, куда меня занесло больше года назад, в первые часы тоже казался вымершим. Пока перегородку моей пещеры не сломали рогатые твари, «Хай, Артур, всё нормально. Живых или мёртвых не видно. Перемещайся». Позвал я князя. «В первый раз будет чуточку неприятно», — предупредил меня учитель, а в следующую секунду на меня навалилась внезапная слабость, и я чуть было не потерял точку опоры. Но благо соткавшийся из алой дымки вампир успел подхватить меня под локоть. «Дыши глубже», — придерживая меня, произнёс Хай, Артур. «Если есть зелье регенерации, то выпей, поможет. А когда придёшь в себя, и двинемся в путь». Рука нащупала пояс, затем один из кармашков, куда я заранее ещё на корабле вложил самые важные в походе склянки. «Всё, отпускай, не упаду», — попросил я Хайртура спустя пару минут. «Точно?» — заглянул мне в глаза тот. «Да. Сальто назад сделать?» — улыбнулся я. «Не надо. Пойдём. Нам...» На мгновение задумался вампир. «Туда!» — указал он в дальний конец пещеры, где в стене зияла огромная арка тоннеля. Путь до завала занял немного времени, по примерным подсчетам даже менее получаса. И, кстати, мы так никого и не встретили. Похоже, пещеры действительно были необитаемы, что не может не радовать. Махать клинком в очередной раз у меня особого желания не было. «Может, взорвем?» вспомнив некоторое особое заклинание магии крови предложил я замечая среди нагромождения каменных обломков глыбы размером в пару обхватов о то мы так неделю проводимся и тогда нас заварят ко всем демонам и бездне в придачу отрицательно покачал головой хайэртур выпуская из рук свои хваленые когтисакаила и силой вонза их в ближайший крупный камень можно ещё эльфов позвать подхватив камешек поменьше оттащил я его в сторону метки как о возможностях призыва у меня многоразовые зачем их таскать туда сюда обойдемся у нас еще целые сутки впереди до очередной возможности воспользоваться даром древних и вообще работай молча бросил на меня недовольный взгляд хайртур выколлопывая из завала очередную глыбу даже на первый взгляд вещиящую больше него самого кроме того ты хилый а труд укрепляет ага и не поспоришь Ведь это не мое родное тело. И пусть системная адаптация его порядком изменила, но до прошлого ему все равно, как до Луны. Вскоре камни уже некуда было складывать, и учитель заставил меня оттаскивать их в тоннель, а если и там место закончится, то в небольшую пещеру в одном из его ответвлений, и так далее, пока мы не разгребем завал. Но одному мне было как-то не по себе далеко уходить, так что я начал с тоннеля, перекатывая выкорчеванные из завала камни к его стенам. Поднять некоторые глыбы у меня просто не хватало сил. Три часа монотонной работы. Перекус. Это вампиру есть не надо, а мне очень даже хотелось. И снова работа. Вскоре я уже лишь механически поднимал камни, и словно робот шагал все глубже и глубже в тоннель, а затем также механически возвращался, поднимал очередной груз и обратно. Разум не сразу осознал, что, когда закончилась стена тоннеля, возле которой я складировал камни, тело на автомате шагнуло в тёмный проём, направляясь строго по прямой к центру довольно большой пещеры. тфу ты!» — сплюнул я, отбрасывая булыжник в сторону. «Так и рехнуться можно!» Раздался из глубины недовольный протяжный рык, и под лапами медленно вынурнувшего из тьмы могучего зверя зашуршала каменная крошка и затрещали ковром устилающий пол застарелые кости. «Вашу мать!» — выругался я, призывая кинжалы хаоса и окутывая тело в кокон магической защитой. «Какой же я идиот! Вулкан необитаем, никого нет! Да, конечно! А что тут тогда делает этот грёбаный медведь?» «Не бойся, разумный, он не тронет тебя!» Неожиданно раздался в голове неприятный, подавляющий волю голос. «Пока не тронет!» И моего разума коснулась легкая пелена забвения, а тело разом оцепенело, будто обратившись в камень. Но, впрочем, буквально спустя секунду, растянувшуюся в вечность, давление ослабло, а в душе осталось слабое ощущение того, что когда-то давным-давно я испытывал подобное. И не раз. «Да, кажется, это что-то из раздела ментальной магии. Но почему тогда ко мне вновь возвращается чувствительность, и, главное, почему меня никто не атакует?» «Приношу свои извинения и искренне благодарю тебя, Крэйбин, человек, носящий чужое тело и старое имя!» Уже вслух и вполне доброжелательно произнесло странное, гуманоидоподобное существо, обходя смирно замершего на месте медведя. «Ты заблудился!» Скорее утвердительно, чем вопросительно сказала оно. «Но я помогу тебе выбраться из тьмы пещер на раздражающий и жгучий свет солнца!» И тихо, но я все же расслышал, прошептала. «Однажды бесстрашный Крэйбин человек спас Ирзу Загра, из плена. Теперь Ирзу Загра, сдал, отдаст ему долг. Хаос будет доволен!» «Ирзу, Ирзу!» Упорно вспоминал я где-то уже слышанное мною имя. Точно! Ирзу Загра из расы Затал. А встретил я его год назад на нижних уровнях замка клана Матримир, где, кроме него самого, множество других существ, включая демонов, томилось в энергетических ловушках, основанных на энергии красных кристаллов. Ирзу был странным существом, человекоподобным, но бесполым, не имеющим зрения и выглядящим, словно порождение магии хаоса, В общем, он был уродлив и страшен даже на фоне тех же гоблинов таруков «Э-э», — промычал я слегка онемевшим языком. «Погоди, я не заблудился. Не надо меня никуда выводить». «Крэйбен-человек не заблудился?» — искренне удивилось существо. «А зачем тогда Крэйбен-человек спустился в забытые всеми первозданными силами пещеры вулкана Йолухейм? «Чтобы найти один амулет, а для этого мне сначала нужно разобрать завал вон там, в конце коридора». Махнул я рукой за спину, надеясь, что Зетал меня поймет. И этим я и занимался, пока не наткнулся на те... вас. Бросил я опасливый взгляд на медведя. «Я помогу тебе», — тут же заявил Ирзу. «Я верну долг. Куда идти и что делать?» «Ну, может, он меня и понял, но, скорее всего, ему просто было безразлично. Главное, хоть как-то угодить своему давнему спасителю. Вот все бы разумные были такими. Глядишь, и мир добрее бы стал сразу». Обратно. Устало вздохнул я, раздумывая над тем, как объяснить Хаэр Туру появление в моей компании «медведя» и зтала Хм, а интересно, в его время вообще существовали эти самые «зеталы» или они появились позже, после падения Империи? и Если позже, то от кого они произошли? А, стоп, к демонам биологию. Я не ученый, мне плевать на предков любых разумных рас мира Нории. Будьте хоть летающими, хренокрылыми с десятью лапами. Только иди за моей спиной. Я не только выделил предлог «за», но и показал это место рукой. Я не один в пещерах, я с... задумался я. Учителем, так что не хочется его пугать раньше времени. «Как скажешь, Крэбин, человек!» Даже и не подумал спорить Ирзу Загра. И я просто Крейбен. Без человека. Обернувшись запоздало, поправил я Затала на выходе из пещеры. Тот, как мы и договаривались, плелся вместе с медведем за моей спиной. «Крейбен без человека», — с готовностью повторил тот. «Да ёп!» — в сердцах выругался я. «Он же вроде не тупой, а очень даже разумный. Так какого демона?» «Да ёп!» — же имя, — уточнил Затал. «Нет, это ругательство. Человеческое!» Стиснув зубы, процедил я. «А мое имя — Крейбен!» «Так, только не злиться. Он хочет как лучше. Он хочет помочь». «Я запомнил. Крейбен, чело...» «Крейбен!» — поправился Ирзу, совершенно не заметив вспышки гнева. «Я часто слышал и читал мысли своих будущих креатов, но не всегда их понимал. Теперь я буду понимать их чуточку лучше. С неразумными проще!» Судя по шуршанию шерсти за спиной, он прямо на ходу погладил могучую тушу медведя. «Они малые легко думают. Лишь инстинкты и рефлексы. Пища охота, самка спаривания, чужой защита территории. Они почти не осознают себя, и этим они идеальные креаты». «Боги, что он несет?» — покачал я головой, неторопливо идя по тоннелю в сторону завала. «Какие креаты? Подчиненные ему существа, что ли?» Эх, вот не думал я, не гадал, что мне когда-нибудь пригодится информация о расе Зеталов. Так бы изучил ее на досуге, расспросив Синримов. Внезапно впереди по тоннелю показалась левитирующая над полом фигура Хаэртура. Видимо, вампир уже заждался моего появления и решил отправиться на поиски пропавшего ученика, отлично представляя, как тот любит искать приключения на свою задницу. «Крэйбен, ты где шля Фраза, произнесенная строго суровым голосом, резко оборвалась, стоило ему только заметить бредущего следом за мной Зетала, а чуть поодаль, здоровенного медведя. «Бездна тебя поглоти! Искажающий разум!» ошарашенно воскликнул князь, укутываясь множеством слоев магической защиты. И по его реакции несложно догадаться, что Зеталы все-таки существовали во времена Империи Налдемар. Взмах руки, и меня будто тряпичную куклу с легкостью отбрасывает к стене тоннеля. И зачем я только щиты снимал? Успеваю частично сгруппироваться, но вполне ожидаемый удар все равно выбивает из моих легких весь воздух, а я ведь только хотел крикнуть, что существо за спиной не враг нам. В тот же момент в сторону Затала с ладони Хайртура срываются два подряд мерцающих алых шара, оставляя за собой шлейф из фиолетовой дымки. Но прыгнувший вперед медведь успевает перекрыть своим телом Ирзу и совершенно не реагирует на боль от выжженной до костей плоти вместе попадания боевой магии. Терпкий запах горелого мяса и шерсти, тут же разошедшийся по тоннелю, чуть было не заставил меня вывернуть свой желудок наизнанку. А я ведь еще даже не восстановил дыхание и, опираясь на руки, пытался подняться с пола. — Повелитель! — жалобно заскулил Зетал. — Остановитесь! Прошу вас! «Повелитель?» Обалдело перевел я взгляд на вампира, что правой рукой с огромной скоростью выписывал в воздухе совершенно незнакомые мне руны. Видимо, в ход пошла тяжелая артиллерия. И в принципе верно, если враг не торопится атаковать в ответ, то можно воспользоваться паузой и скостовать что-то более разрушительное и способное разом решить вопрос с его бренным существованием. Понимая, что сказать хоть слово мне все еще сложно, а щиты так и не откатились, я рывком перемещаюсь прямо к Хаэртуру, тем самым перекрыв ему обзор. Да, рискую сдохнуть в очередной раз, но и смерти нечаянного союзника мне бы тоже не хотелось. «Сдурел!» Не прерывая заклинания магии крови, вампир хватает меня за горло свободной ладонью, предварительно втянув в пальцы свои длинные острые когти. «Хотя!» — зло скривился он. «Ты же все равно ни черта не понимаешь, бездушная игрушка-кукловода!» «Я...» С трудом выдавливаю из себя, ведь с зажатым горлом не очень-то удобно разговаривать. «В своем уме!» «Что?» Правая рука Хайртура резко замерла, так и не закончив замыкающую фигуру руну. Так сильно был удивлен вампир, услышав от меня осмысленную, по его мнению, фразу. «Дай объяснить!» Державшая меня за горло, ладонь слегка разжалась. «Я спас его год назад в замке вампиров!» Сразу же выпалил я, вдохнув побольше свежего воздуха. «Повелитель!» Тут как тут послышался голос Ирзу. «Крейбин, человек!» «Опять он за свое!» «Говорит правду! Пощадите меня! Пощадите ученика!» «Какой я к демонам повелитель!» Прошипел хайртур внимательно вглядываясь мне в глаза, словно искал там что-то. И, видимо, так и нашел. Убрав ладонь с моего горла, Хаэртур легким движением кисти развеял рунную фигуру. «Ты не перестаешь меня удивлять, крейбен Изумленно покачал он головой и усмехнулся. «Вот насколько же надо быть везучим сукиным сыном, а?» Чтобы, наткнувшись на искажающего разум существа, по сути не имеющего этот самый разум, умудриться освободить самую ужаснейшую и опаснейшую тварь из плена, сделав, если не другом, то обязанным себе уж точно. Впрочем, это раньше, тысячи лет назад, они были глупы до безумия, а сейчас, я смотрю, они очень даже умные и находчивы стали. А ведь когда-то мы их всех почти истребили». Остатки этой богами проклятой расы попрятались в настолько глубоких и темных пещерах, что даже лучшие наши воины не рисковали туда спускаться. «Я не глуп, повелитель! Я самый умный, Затал!» — похвалился Ирзу, выглянув из-за туши медведя. «Я уже понял», — рассматривая того, словно диковинного зверя, пробурчал Хайртур. «И почему ты называешь меня повелитель?» «Пьющая кровь, ставшая не живым и не мертвым, пахнет первозданным хаосом», — четко ответил Ирзу, умудрившись своей фразой вызвать на лице древнего вампира еще большее смятение. «Да, заталы без сомнения разумны, но иногда проще понять песню ветра, чем смысл фраз Ирзу Загра. Хотя...» «Если вдуматься и сопоставить все, что я знаю о произошедшем с Хайртуром после того, как Рэйкуин запер его в гробнице Эрдегаров с тем, что я услышал недавно от Ирзу о хаосе, что будет доволен, если Зетал поможет мне, то, в принципе, все становится на свое место». «Хаос? Ты намекаешь на...» Задумчиво произнес вампир, обращаясь к Ирзу. «Видимо, он подумал о том же самом, что и я». «Да-да, повелитель, вы не покинули мир живых лишь благодаря частице первозданного хаоса, что удерживает вашу сущность в этом теле». «Вау!» — изумился я. «Какая связная речь!» «И все равно, это не объясняет, почему ты называешь меня повелителем». «Вы носитель первозданного хаоса, а значит, можете повелевать нами, его детьми». Выйдя вперед и ориентируясь явно не на зрение, Ирзу подошел ближе к хайртуру и совсем по-человечески склонил голову в подчиняющемся жесте. «Вот оно что!» — догадливо протянул хайртур обхватив ладони свой подбородок и постучав указательным пальцем по верхней губе. «Теперь мне многое становится понятным». «А мне нет». Осторожно влез я в разговор. «Глупый мой ученик, разве забыл, что я сумел без особых сложностей подчинить большинству существ в том некрополе, существ, изменившихся по большей части именно что под влиянием хаоса?» «Все, все, понял?» — выставил я руки, словно бы в защите. «Вопросов больше нет». «То-то же!» — хмыкнул вампир. А вообще надо бы выделить время и погонять тебя по теории взаимодействия божественных и первозданных сил с живыми существами. Точнее, для начала мне придется тебе многое рассказать, так как в настоящее время некоторые довольно важные для магической науки знания, как я понимаю, канули в лету». «Ага, если у нас будет это самое время», — несогласно покачал я головой. «Уроки подождут, а воскрешения древних нет. Так что?» Раз мы теперь всё выяснили, то, может, продолжим разгребать завал. Надеюсь, мои слова не показались князю излишне грубыми, а то он рассердиться может. — Ты прав, — кивнул Хайртур. — Слава богам! — расслабился я. — Как там тебя зовут? — жестом поманил он Зтала. — Ирзу, повелитель! Ирзу Загра Зтал! — с готовностью отозвался тот. — Можно я буду называть тебя Ирзу? — Как пожелаете, повелитель! «Хватит!» — сердито прошипел вампир. «Я не повелитель. Теперь уже нет. Хотя когда-то очень давно и имел подобный титул. Называй меня по имени Хайртур. И...» Взмахом руки остановил он, хотевшего что-то произнести Ирзу. «Твой медведь долго протянет с такой раной?» Кивком головы указал он на обугленную рану в боку зверя. «Да!» — секундная заминка. «Хайртур!» Я не смог сдержать улыбки, но Ирзу молодец, быстро учится называть своих знакомых так, как они того просят. «Мой креат не чувствует боли, а важные для существования органы не повреждены. Он все так же способен выполнять любые действия и атаковать любого врага». «Ну, но... атаковать нам пока никого не предвидится, а вот поработать придется. Идемте!» И пока мы шли к завалу, я попросил Ирзу вкратце поведать о том, как он вообще здесь оказался. Полную историю он, конечно, рассказать не успел, но и начало меня тоже порядком удивило. Затал, испуганный взрывом и последующим за ним разрушением всех ловушек в подвале замка клана Матример, успел взять под контроль пару ближайших демонов раньше, чем те очнулись. А когда и остальные рогатые монстры пришли в себя, под шумок, ведь как раз на нижний уровень спустились кровососы, озадаченные срабатыванием магической сигнализации, сумел сбежать, чудом наткнувшись на появившийся из потайного прохода малый отряд стражников, что в мгновение ока был уничтожен более сильным и, мало того, сплоченным противником. Что-что, а уж управлять своими креатами затал и правда умел отлично». Побродив по тоннелю довольно долгое время, у одной из стен он неожиданно почуял так нелюбимый им свет. Как почуял? Обездно его знает. Ирзу пытался объяснить, но я так и не понял. Органы чувств расы Зеталов устроены совершенно иначе, чем у людей, эльфов, гномов или даже вампиров. Демоны легко разломали, как казалось, тонкую стену, а скорее всего сдвигающуюся в сторону плиту, пробив проход наружу, к свободе. Единственной неприятностью было лишь яркое солнце на небосводе, ведь свет причиняет с боль, не смертельную, но все же довольно мучительную. Но Ирзу сумел таки отдалиться от замка как можно дальше и в спешке заставил демонов копать в припорошенной снегом каменистой почве глубокую яму, где и дождался наступления темноты. И на тот момент его спаситель, то бишь я, уже был мертв, а кровавый бог вампиров освобожден из Ехалара. А завал мы разгребали, уже не отвлекаясь на лишние разговоры. Ирзу, правда, скорее под руками мешался, всё же его раса физически очень слаба, но зато его крят-медведь ничуть не отставал от Хайртура, работая словно карьерный бульдозер. Но вот в центре завала, наконец, проявились очертания лаза достаточного размера, чтобы сквозь него смог бы пролезть разумный даже среднего телосложения. Впрочем, никто из нас не спешил соваться на ту сторону. Прежде нужно было укрепить и расширить проход. И на этом мы потратили еще порядка трех часов. «Не торопись», — одернул меня Хаэртур, когда я было сунулся вперед. «Пусть сначала медведь Ирзу все проверит». Мне кажется, там вряд ли кто-то смог бы выжить за тысячи лет, что пещера была отделена от остальной сети, но спорить с учителем я разумно не стал. «Можно идти», — оповестил нас Ирзу через минуту. «Кроме останков мёртвых созданий, сильно похожих на демонов и неизвестных мне монстров, мой Криат больше ничего не обнаружил». «Отлично!» — кивнул вампир. «Но всё равно, оставайтесь здесь. Ирзу, отправь медведя в коридор, а я в пещеру, за порталом». Отсутствовал Хайртур недолго. Меньше десяти минут у него ушло на то, чтобы найти артефакты и вернуться обратно. «Крэйбен, твой дар откатился?» выбравшись наружу из лаза тут же спросил вампир держащий в левой ладони тот самый портальный амулет в виде плоского шестиугольника с гравировкой в виде причудливого угловатого замка да но как же ирзу а демоны простонал князь он явно не хотел задерживаться здесь дольше положенного может избавишь одного из сенримов от метки предложил он перенеся ее на затала Его способности нам пригодятся больше, чем возможности призрака. И не очень-то мне понравился его тон, словно будь Ирзу обычным смертным, вампир не раздумывая бросил бы его здесь, в пещерах. А тот, кстати, в этот момент молчал, безвольно дожидаясь решения своего повелителя. Абсолютно любого решения. «Придется», — подернул я плечами. «Куда деваться-то?» «Ты забыл обо мне, ненаследный принц Эрдегаров». Неожиданно раздался в моей голове тихий и неторопливый голос фамильяра. «Я смотрю, вы нашли телепортационный артефакт рода суртов, утерянный ими во время стычки с воинами Ралсена». «Нашли? И что?» «Не особо понял я, к чему тот клонит». «Я могу перехватить управление им в любой момент и открыть портал по указанным тобой координатам. Или, если хочешь, то сразу в АКК Гош. Не-не». «Только не вздумай этого делать», — поспешил предупредить я фамильяра. «На нижний план нам еще рано отправляться». «Как скажешь, принц». «Тогда куда?» «Обратно на корабль. Только координат у меня нет. А для активации дара Юламора я пользуюсь только лишь собственной памятью». «Мне тоже этого будет вполне достаточно». В голосе фамильяра прорезались веселые нотки. «Открывать портал в каюту или на верхнюю палубу?» Понятно, разрешение влезть в мою память он даже спрашивать не стал. Видимо, использование этих браслетов по умолчанию включает в себя полный доступ фамильяра к телу и разуму подопечного. Ну а как иначе, если их носитель способен в ускоренном темпе изучать всякие разные навыки, способности и заклинания? На палубу. В каюту мы все не поместимся. Хорошо. Попроси своего учителя отдать тебе талар. Так называется этот артефакт на языке Эрдогаров. Я не хочу тратить лишнюю энергию, ведь с расстоянием ее потери возрастают. А насколько я понимаю, моя помощь тебе еще пригодится. Хайртур, позвал я вампира. Да. Заинтересованно протянул тот, внимательно за мной наблюдая. Дай мне, пожалуйста, артефакт. Протянул я вперед раскрытую ладонь. Фамильяр, догадался учитель. Я кивнул. Держи. Выложил он мою ладонь холодный, как лед, плоский шестиугольник и на всякий случай вновь активировал магическую защиту, а также пару боевых заклинаний, готовых в любую секунду сорваться с кистей его рук. «Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь?»